Неужели всё это есть греховные осуждения, запрещаемые Евангелием, как пытаются убедить нас в этом современные умники, нехристиане, исполненные какой-то необыкновенной сверхлюбви в кавычках и всеохватывающего всепрощения. Пусть не лгут они на Господа и на его святое Евангелие. Конец цитаты. Архиепископеркий Таушев. Современность в свете слова Божия, слова и речи, том 2. Отпущение грехов и мнимая христианская любовь и всепрощение. Архиписка Поверки пишет, что запрещается всякое злобо и злорадство в отношении грешащего ближнего на личной почве, а отнюдь несправедливая принципиальная, бесстрастная оценка его поступков, какова и не только непротивна Евангелию, а наоборот даже необходима, дабы мы не стали в конце концов относиться безразлично к добру и злу, и зло не восторжествовало бы вследствие этого в мире. Великое преступление по этому, отмечает архиепископ Оверкий, совершают те современные пастыри, которых лучше было бы назвать лже-пастырями, кои под благовидным предлогом мнимой христианской любви и всепрощения сознательно или бессознательно учат своих посомых Толстовскому непротивлению злу. Какое это страшное, беспросветное лукавство, какое-то подлинное фарисейское лицемерие, совсем никого и ни за что не осуждать.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 Первое послание святого апостола Иоанна Богослова из главы 4. Когда нас призывают любить любой дух и не сопротивляться никакому духу, потому что любой дух учит любви, это равносильно принятию антихриста и подчинению его духу. Извратив вероучение ветхозаветных евреев, хазарская антисистема предпринимает энергичные попытки изменить, приспособить к своим интересам не только христианство, но и ислам, заменив их отчет хазарским, нео-иудаизмом. Ключевыми словами, символизирующими эти изменения, являются подчинение, повиновение, покорность, то есть то, что внушал упомянутый выше проповедник модернизированного ислама Юсуф Эстес. Но ведь эти слова и есть основа универсальной религии Антихриста, превращающей все человечество в духовных рабов глобального каганата. Именно этому мы и должны сейчас противостоять великою силой нашей православной веры, пламенем любви ко Господу и безграничной надеждой на его милосердие и спасение в служении ему и отечество. Архиепископ Веркий призывает нас решительно борясь со всякими самыми малейшими проявлениями зла и греха в своей собственной душе. Не будем бояться вскрывать и обличать зло повсюду.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 ему мы должны посвятить свою жизнь а если потребуется и отдать её сопротивляясь злу силой в том числе силой разоблачения зла дети вы от бога и победили их ибо тот кто в вас больше того кто в мире первые послания святого апостола Иоанна Богослова из главы 4